И некоторые из их упражнений для ума вызывают интерес и у сегодняшних математиков. Например, некоторые числа можно поделить без остатка на меньшее. Например, 12 можно разделить на 2, 3, 4 и 6. Если 12 разделить на 2, то получится 6. Если на 3, то получится 4. Если же на 6, то получится 2. Каждый из этих чисел является множителем 12. Либо на само это число, если 12 разделить на 12, то получится единица. Такие универсальные множители не представляют интереса и могут быть спокойно проигнорированы. Если мы сконцентрируем внимание на других множителях, то сможем убедиться, что некоторые числа таковых вообще не имеют. Так, например, такие числа как 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 и 37 можно разделить без остатка только либо на единицу, либо на свою собственную величину. Любое по величине число без каких бы то ни было верхних ограничений может не иметь множителей. Чисто не имеющие множителей помимо единицы, и величины, равны самому себе, называются простые числа. Названы они так, потому что другие числа, которые не являются простыми, могут быть разложены на простые множители. Так 12 можно представить как произведение чисел 3, 2, 2, то есть 3, умноженное на 2, умноженное на 2 равняется 12. И, кстати, 2 является единственным простым четным числом, поскольку все остальные четные числа могут быть поделены на 2, то есть 2 является их множителем. Когда же 2 делится на 2, то оно делится на величину самого себя. 15 можно выразить как 5, умноженное на 3. 143 как 11, умноженное на 13. 370 как 37, умноженное на 5, умноженное на 2 и так далее. Числа, имеющие множители, помимо самого себя и единицы, называются сложные числа, то есть они создаются путем помещения вместе более малых чисел. Таким образом, говоря поэтическим языком, первыми пришли в этот мир простые числа, а затем уже от них появились и другие. Протон. В 1815 году, когда современная теория строения атома еще только начинала формироваться, английский химик и врач Уильям Прауд высказал предположение, что атомы всех веществ состоят из атомов водорода. Если, например, атомы углерода в 12 раз тяжелее атомов водорода, то это значит, что каждый атом углерода состоит из 12 атомов водорода. Соответственно, если атомы кислорода в 16 раз тяжелее атомов водорода, то это означает, что каждый атом кислорода состоит из 16 атомов водорода и так далее. Прауд предложил считать водород основой материи и на этом основании переименовать его, назвав английским словом протайл. От греческих слов протас первый и айл материя. По мере накопления знаний и экспериментального материала становилось очевидным, что Праут ошибался. Так атом хлора, например, был в 35,5 раза тяжелее атома водорода. А поскольку в то время считали, что более мелкой частицы, чем атом, не существует и, соответственно, не может существовать половины атома, то из этого делали вывод о том, что атом хлора – не может состоять из атомов водорода, ибо в противном случае пришлось бы исходить из наличия у водорода частицы, равной половине его атома. Однако в 1896 году было установлено, что атомы состоят из еще более мелких частиц, чем они сами. 99,9% массы атома водорода, как выяснилось, приходится на частицу, которая расположена главным образом в центральной части атома. В атомах других веществ также было обнаружено определенное количество подобных частиц, причем в различных атомах это количество было различным. Таким образом, в известном смысле атомы других веществ состоят из атомов водорода, поскольку практически весь атом водорода по массе состоит из этой частицы. Что же касается атома хлора, то он оказался тяжелее атома водорода в 35,5 раза по той причине, что не все атомы хлора одинаковы. Атомы хлора составляют две основные группы. Одни в 35 раз тяжелее атома водорода, а другие в 37 раз. Поскольку атомов первой группы в три раза больше, чем атомов второй группы, то в среднем и получается цифра 35,5. В 1920 году английский физик Эрнест Резерфорд предложил назвать составную частицу атома, расположенную в центральной его части, протон,